Глава двадцатая. «Интересно, что ж ты за сволочь такая? По мою-то душу или нет? Или ты вообще мне показался и нужно выспаться получше?» Размышлял я, нервно ожидая зеленого сигнала на пешеходном переходе. Крепкий молодой парень в черной одежде и таких же черных очках шел за мной по улице уже минут пятнадцать. Во всяком случае, с тех пор, как я его первый раз заметил в отражении в магазинной витрине. Может быть, я бы и не обратил на него особенного внимания. Мало ли, в это неспокойное время по улице ходит в крепких парнеевочках. Но уж очень явно его морда была повернута в мою сторону. Впрочем, и это могло быть простым совпадением. Когда постоянно о чем-то думаешь, мозг сам ищет подтверждение твоим мыслям в каждой мелочи, уже без твоего на это желания. Через пару кварталов я остановился закурить и резко повернулся назад, якобы закрываясь от ветра. Хитрость и ничего больше. Парень моментально отошел в бок и начал разглядывать мороженое на уличном лотке. Через пару секунд он скосился в мою сторону, быстро отвел взгляд. «Хм, это мне уже не нравится. Но все-таки нужно проверить еще раз». Я повернул налево, а спустя несколько кварталов присел, чуть развернувшись, и сделал вид, что завязываю шнурок. Осторожно подняв глаза, я увидел все того же персонажа, прильнувшего к витрине ювелирного. Я быстро прикинул, в трех метрах от меня поворот направо. А сразу после поворота были видны несколько ушлых бомбил, явно скучавшие без клиентов. Стараясь ничем не выдать своих подозрений, я поднялся и подошел к первому из них, быстро сказав, «Шеф, выручай, в Бутово погнали, тороплюсь, по деньгам договоримся». Бомбила, ни слова не говоря, тут же кинулся за руль. Каким все-таки магическим действием обладают словосочетание, «договоримся»? Машина, взвизгнув, рванула с места. Я оглянулся. Преследователь пару секунд смотрел вслед уезжающей тачки, после чего открыл дверь телефонной будки. «А в Бутово какой адрес?» — спросил водитель. «Любой», — коротко ответил я. «Понятно», — усмехнулся извозчик. «Таких клиентов с неопределенными адресами в последние годы у него наверняка было много, и лишние вопросы были ни к чему». «Значит, меня действительно пасут», — размышлял я, сидя в пассажирском кресле. «Вот черт. Конечно, это было ожидаемо, но все равно неприятно. А главное, неизвестно, что у них на уме. Если просто забрать деньги, это одно, но вряд ли они на этом остановятся. Ха, интересно. А если меня снова здесь убьют, как в 2023-м, куда меня дальше выбросит? К развенчанию культа личности или к восхождению на престол Николая II» Неожиданно развеселился я. Хотя это была скорее реакция нервной системы. Выйдя в Бутово, я позвонил из таксофона друзьям и предупредил, что нужно срочно собраться через пару часов. Затем погулял местными дворами, периодически оглядываясь, хвоста не было. Я сел в электричку и направился в центр. Нужно было срочно переговорить с ребятами. «А я-то думаю, что за хрен вчера за мной увязался?» воскликнул Илюха, когда я изложил подробности сегодняшнего утра. Меня жена по магазинам послала, для дома купить там то да сё. И я иду из одного магазина в другой, гляжу, какой-то тип сзади все время маячит. Но я еще засомневался, как ты и думаю, мало ли кто по улицам ходит. Чего же теперь, на всех оборачиваться, что ли? Бывают пьяные, которым что-то взбрело в их нетрезвую голову. Бывают просто психически больные, в конце концов. Но несколько раз на него посмотрел, он заметил. Потом уже, когда домой собрался и идти, обернулся, нет его. «Думал, показалось?» «Да нет, не показалось», — сказал Петя. «Я вчера тоже за продуктами ходил, не один». «Может, лучше мне было идти не домой, а договориться с кем-нибудь?» — задумался Илья. «Жене бы наплел что-нибудь про какую-нибудь поездку». «А смысл?» — возразил Питька, «Твой домашний адрес они знают, в гостях у тебя уже были. Новый также пропасут, причем раньше, чем ты успеешь там обосноваться». Я понимаю, что ты за семью переживаешь, но прости, конечно. Обезопасить их сейчас можно только президентской охраной. В общем, подтверждаются наши худшие подозрения и опасения, рассудил я рассеянно, разглядывая Петькину домашнюю обстановку. Порядок в квартире он, конечно, давно уже навел, но картина перерытого жилища все равно то и дело вставала перед глазами. Они явно ждут, что кто-то из нас выведет их к нашим схронам, и тогда, как говорится, двух зайцев одним выстрелом. Точнее, выстрелом зайцев, а руками-то, что у них в норах припрятано». «Как вот теперь из дома выходить?» — проговорил Петр. «Не знаешь, вернешься или нет. А с другой стороны, домой тоже могут завалиться. Надо придумать какой-то выход. Я тоже себя теперь как под колпаком чувствую», — поддержал Илья. «Да, ребята, тучи сгущаются» подытушил я. «И зонтика от такого дождя у нас нет, что, сами понимаете, не очень. Придется далее и впредь лавировать по обстоятельствам». «А мы как раз с фирмой высунулись прямо не в тему, как будто...» — задумчиво проговорил Илюха. «Может, свернуть все, пока не открылись. Есть же такие варианты». «Вот как раз с фирмой надо продолжать, если уж начали», — возразил я. «Теперь нам лучше быть на виду». Если мы сейчас опять попытаемся залечь на дно, это будет как минимум палевно. И потом, где ты собрался искать это самое дно? Адреса наши они знают это по-любому. Запастись тушенкой и вырыть землянку в лесу – такой вариант хотите рассмотреть. Так эти убежища тоже вычисляются довольно быстро, без особых хлопот. Было бы неплохо, конечно, сдернуть за границу по поддельным документам, но у меня, например, таких знакомых нет, чтобы с документами помогли и с новой биографией, и с анонимностью – «И у вас, я так подозреваю, тоже с этим тухляк полный. Поэтому не боимся. Если попытаются высунуться, мочим всех, без разговоров». «Ну что ж, тогда будем открываться», — вздохнул Петька и, нервно хохотнув, добавил. «Надеюсь, хотя бы в публичной части обойдется без сюрпризов». Открытие фирмы и ее единственной пока торговой точки действительно обошлось без сюрпризов. И публичная, и закрытая его части». Видимо, бандиты решили пока что повременить с наездами. Даже уличная слежка за нами на время ослабла. А может быть, стала более изощренной, и мы перестали ее замечать. Это было немного странно, но давало нам уверенность, что по крайней мере сей час мочить нас не будут. Если бы хотели, прижали бы хоть по одному, хоть вместе и сделали бы все за один вечер. Тем более, что явки пароля адреса были им известны. Бизнес образца 90-х оказался весьма увлекательным занятием. Было забавно ощущать себя первопроходцем в сфере, в которой когда-то был преуспевающим профессионалом. Поначалу я даже сам стоял в торговом зале и наблюдал за посетителями. Было интересно, кто в это время интересуется покупкой компьютера. Да и выводы для бизнеса тоже можно было сделать. Например, школьники постоянно толпились в нашем магазине, На перебой задавали вопросы и часами наблюдали за включенными компьютерными игрушками, но было понятно, что никто из них ничего не купит. Хотя пара-тройка школьников в итоге привели к нам своих родителей, но в общем соотношении это была капля в море. Другое дело молодые и амбициозные студенты. Эти точно знают, чего хотят. Будущие светила науки приобретали машину, заняв денег у всех своих знакомых, в надежде сделать выдающиеся открытия быстрее коллег. А молодые предприниматели и экономисты брали кредит, чтобы поскорее запустить свое дело и оборудовать кабинеты современной оргтехникой. Случались, конечно, и курьезы, когда к нам, из любопытства или просто перепутав двери, заходили бабульки, помнившие чуть ли не Ленина. Они качали головой, глядя на диковинные для них товары и впечатляющие ценники. «Ой-ой-ой, гляди, чего удумали! За такой маленький экранчик и такие деньжищи!» И кому это надо, какие сумасшедшие это покупают? Разумеется, одной из целей открытия фирмы было отмывание денег, которые мы получили от своих налетов, чтобы из серых бабки стали самыми, что ни наесть белыми. И с этой задачей мы тоже успешно справлялись. Закупки товара, оплата текущих расходов и труда персонала делались по таким хитрым схемам, что при желании можно было легализовать хоть весь бюджет «Козаностры». При этом никакие проверки ничего не замечали. Юридически все было практически безупречно. Ну а там, где все же случались какие-то мелкие проколы, виноватая улыбка, подкрепленная словами. Но вы же понимаете, мы еще только начинаем, набираемся опыта, многого не знаем, и несколько крупных купюр решали любые вопросы. Роль бизнесмена в условиях дикого капитализма нравилась мне все больше». Наш роман с Ангелиной был очень бурным, и я проводил у нее практически все свободное время. Ее родители очень удачно укатили на все лето, то ли по работе, то ли в путешествия, и никто нам не мешал наслаждаться друг другом хоть сутками подряд. Возвращаясь от нее в свою общагу, я часто думал о том, что жизнь в сущности не такая уж плохая штука, даже несмотря на все сюрпризы, которые она порой нам подкидывает. При этом я был на настороже, и за сексом, приятными разговорами и прочим занимательным времяпровождением внимательно наблюдал за девчонкой, не давая виду, что в чем-то ее подозреваю. И вскоре еще один жизненный сюрприз снова заставил меня задуматься. Как-то теплым августовским вечером я вышел из дома Ангелины и направился к метро. Приятный теплый ветерок, птичьи голоса в аллеях, солнце, начинающее гаснуть к закату – Зелени листьев, которые уже совсем скоро станут желтеть и шелестеть под ногами, я любил это время года больше остальных. По мне, это гораздо лучше июльской изнуряющей шары, апрельской слякотели и февральского мороза. Поэтому ушел я не спеша, избегая шумных улиц и стараясь передвигаться аллеями и переулками. В одном из таких переулков меня и окружили несколько неизвестных мужиков неопрятного вида. «Ты что ли, Владимир Данилов?» — спросил один из них. «Ну, допустим», — помедлив, ответил я, поняв, что отпираться все равно нет смысла, если уж они меня выпасли. «Хрен в тебя впустим!» — заржали они. «Короче, слушай сюда. Твой покойный брат поступил очень нехорошо. Он остался должен таким людям, о которых лучше даже не слышать. Это было бы еще полбеды. Но он не просто им задолжал. Он зачем-то им нахамил, причем дважды. А такое не прощается». «И что теперь?» — тихо спросил я. «Правильный вопрос», — хмыкнул их главарь. «Теперь твой Сережа червей кормит, ну или с небес на тебя глядит, как тебе больше нравится. А должок-то за ним остался. Из того света он его не выплатит, а? Как думаешь?» Герои были явно в неадеквате. Глаза на выкате и нарушенная речь. Спиртным от них не пахло, значит, они были под кайфом. Это было мне на руку. Вмазанный человек физиологически не может правильно оценивать обстановку, К тому же за убиенных и ограбленных бандитов с рынков мне пока что не предъявляли, что тоже было плюсом. Эти гаврики не по тем делам. Я решил изобразить себя на смерть перепуганного простачка. Отвяжусь от них сей час, а потом спокойно подумаю, как действовать дальше, где их хоронить. Думаю, нет. Я даже стал подрагивать голосом для убедительности, чтобы ввести их в заблуждение и окончательно притупить бдительность. «Правильно думаешь», — одобрительно отозвался Нарк. «Значит, долг этот теперь на тебе, как на младшем брате. Как там принято, младший донашивает за старшим. А это правило, как видишь, распространяется не только на курточке и штанишке». Хмырь вытащил из кармана какую-то бумажку. «Здесь написано сумма и телефон, по которому ты должен позвонить», — объяснил он. «Позвонишь, с тобой встретятся и все объяснят». «И не сы, трогать тебя пока никто не будет, поэтому навстречу ты должен приехать один. Если хвост приведешь, отправишься к брату, причем не сразу. А сумма — это так, чтобы ты понял, к чему тебе в жизни стремиться надо». «Но я... да тут целое состояние». Я продолжал изображать испуганную дрожь, хотя цифра действительно впечатляла явно не похожие на возможный долг обычного предпринимателя-торгаша, которым был брат прежнего обладателя его тела. «Так кто ж тебе виноват-то?» — ухмыльнулся мужик. «Брательнику своему спасибо скажи. А будешь себя плохо вести, у тебя появится возможность сделать это раньше. Так что не дури. Бывай!» Он хлопнул меня по плечу, и вся эта ватага удалилась, оглашая переулок диким ржачим. «Да, Серега, влип ты, конечно». На эти деньги можно какой-нибудь крупный магаз с потрохами купить и еще останется. О том, чтобы откупиться, не могло быть и речи. И не привык я откупаться, тем более они причастны к смерти моего брата. Я зашел в ближайшую телефонную будку и набрал номер. Разговор оказался коротким. Услышав мое имя, мне назначили встречу завтра ровно в 10 утра в придорожном кафе на одной из подмосковных трасс и бросили трубку». Я знал это место. Буквально в полукилометре оттуда располагался небольшой городок, на окраине которого, как положено, был и пункт милиции, и пост ГАИ. Следовательно, ментов они явно не боялись. Да, сколько ни читай о прикормленном начальстве органов, размах все равно поражает. Хотя наверняка честные менты тоже есть. Я это по прошлой жизни знал, а в это они мне почему-то особо не попадались. Во всем этом кипише смущало одно — Наезд был сразу после моего визита к Ангелине. Опять Ангелина. До ее дома несколько минут спокойной ходьбы не больше, а бегом можно и за минуту успеть. Не нравятся мне такие совпадения. Ох, как мне нравится! Но это было не единственным, что мне не нравилось в этой истории. Судя по всему, брат Сергей очень крепко насорил каким-то крупным авторитетом. И на обычный наезд ракетиров на непослушного торговца это, похоже, не было. За неуплату ему разгромили бы точку, проломили голову, но отняли бы квартиру с машиной, в конце концов. Но чтобы залезть в такие долги, нужно стать кровным врагом не меньше и контактировать с криминальными верхами напрямую, а не через этих клоунов, которые сразу теряются, увидев перед собой кастет, готовый к бою. А из этого вытекал очень важный вывод. Напрямую с обычным мелким торговцем, да пусть даже и с владельцем ремонтной мастерской, «Авторитет разговаривать не будет. Не тот уровень. Мелок калибр. Свои же засмеют». Выходит, Серега-то был не просто владельцем точки. Были у него какие-то крупные дела, от которых он стремился оградить своего младшего брата Вову, и с которым теперь предстояло разбираться мне, как и его наследнику. Я снова снял трубку таксофона и набрал Петьку. Нужно было срочно действовать. Все свои соображения я изложил друзьям. Мы продолжали собираться исключительно в Петькиной квартире. В парке на лавочке нас могли подслушать. В каком-нибудь баре или ресторане сделать это еще проще. А вот в квартиру, если кто-нибудь и решит проникнуть, то незаметным это не пройдет. «Получается, хвосты за нами — это хвосты только за тобой?» — задумчиво проговорил Петр. «И охотятся они не за тем, что мы взяли?» «Не знаю», — честно признался я. Но если это так, то, по крайней мере, это объясняет, почему нас до сих пор не прижали. «Раз ты нас срочно собрал, значит, у тебя есть план...» — стрел Илюха. «Излагай». «План тут, может быть, только один. Затем надо ехать до схрона и взять стволы», — твердо ответил я. «Они обещали мне короткий разговор, но как-то не смекнули, что я, в принципе, разговаривать не буду». «Ты думаешь, выкрутишься?» — в Илюхином голосе слышалось сомнение... Даже если с этим разберешься, на тебя выйдут те, кто над ними. «Пусть выходят», — не раздумывая ответил я. «По крайней мере, они будут знать, что мы тоже кое-что из себя представляем и просто так ни под кого не ложимся. А если безропотно идти на все их условия? сумма они не скостят, сроки тоже. Ну, максимум, простят какую-нибудь незначительную мелочь, от отчего итог не изменится. И даже если не шлепнут сразу, сделают шестерками на всю оставшуюся жизнь» значит надо брать стволы и ехать сказал питька надо подтвердил я